Вы иначе говорить не можете, и какой у разведчиков горделивый вид и тон, точно они занимаются необыкновенно важным и полезным делом. Ты просто сочиняешь, у меня никакого горделивого вида нет и никогда не было. Я говорю не лично о вас, дядя. Вы отлично знаете, как я вас люблю и что о вас думаю. Вы прекраснейший человек, я вам всем обязан, но не сердитесь на меня. Вы в первый раз в жизни дали мне нехороший совет. Я сделал гадость. Говори просто, что ты влюбился в эту дуру. А еще вы думаете, что видите людей насквозь? Я не только в нее не влюбился, но она мне противна. Я по-настоящему понял это, когда ехал сюда из Парижа, понял и ее, и себя. Дорога обостряет все чувства. Человек в вагоне или на пароходе не совсем такой, как всегда. Он все понимает яснее. Я сам себе стал противен. «Да что ты такого сделал? Какое несчастье от этого произошло? Она благополучно улепетнула из Франции, ей больше никакая опасность не грозит. Судя по тому, что ты мне о ней говорил, она развратная продажная баба. Они хотели причинить нам большой вред. Мы это, слава богу, расстроили и повернули дело против них же. Причинили им вред, и, надеюсь, немалый». «Ты выполнил свою роль отлично. В чем же дело? Чего ты от меня хочешь?» «У вас, вероятно, есть и личный враг. Поручили ли бы вы мне сойтись с какой-либо его женщиной, чтобы причинить вред ему?» «Тут нет никакого сходства. Государства постоянно делают то, чего частные люди не имеют права делать». Так всегда было и так всегда будет. Ты можешь прочесть и в Ветхом Завете. Иисус Новин посылал перед походом разведчиков в обетованную землю и послал Иисус, сын Новина, из Сетима, двух соглядатых тайно, и сказал, «Пойдите, осмотрите землю и Иерихон». «Два юноши пошли и пришли в дом блудницы, который имя Рав, и остались ночевать там». Не цитирую дальше это в книге «Новина». «Вероятно, все разведчики помнят и повторяют одну эту цитату из всего священного писания». «Ну хорошо. Можешь оставить последнее слово за собой. Я ничего против этого не имею. Скажу тебе, у меня в молодости, когда я начинал работу, тоже были сомнения, хотя и гораздо более слабые. Я их быстро в себе преодолел. Ты преодолевать не хочешь, твое дело». Я не думал, что ты так сентиментален. Что ж, я вижу, ты для моего ведомства не подходишь, следовательно. Подхожу или нет, но работать я в нем не хочу. Повторяю, ваше ведомство становится огромной общественной проблемой или, вернее, огромной политической опасностью. Я, впрочем, отлично понимаю, что никакого выхода предложить не могу. «Для отдельного человека, пожалуй, есть, но тоже дурной. Он в том, чтобы держаться в стороне от всего зла, делающегося в мире». «Хорош выход для государства и довольна об этом. Сделали со мной, что хотели, а теперь довольна об этом. Я потерял к себе уважение. Я говорил себе, что если ее арестуют, то я покончу с собой», — сказал Джим. Это, впрочем, только что пришло ему в голову. «Да ты совершенно сошел с ума! Вот что значит начитаться Достоевского!» «Достоевский тут ни при чем! Никто тебя насильно не держит! Уходи на здоровье! Ты можешь в любой день вернуться на твою прежнюю службу! Ты, верно, еще не забыл тех имен?» «Алидиус Вармольдус Ламбертус Тиарда Ван Штарненборг э, Стакхувер», сказал Джим, засмеявшись, «нет, не забыл, но я туда не вернусь. Делай что тебе угодно, лучше всего переходи в армию. Два твоих предка были военными, кавалеристами» добавил полковник со вздохом. «Я нисколько не препятствую и даже тебе помогу. Какие же теперь вопросы?»